Из этого следует, что средняя кинетическая энергия молекул любых газов, находящихся в тепловом равновесии, одинакова. Величина, равная 2/3 средней кинетической энергии беспорядочного теплового движения молекул газа, выражается в джоулях и равна произведению температуры и коэффициента пропорциональности. Коэффициент пропорциональности в данном случае зависит от выбора единиц температуры. Получается, что отношение произведения давления и объёма к числу молекул равно произведению коэффициента пропорциональности и температуры. Значения объёма и числа молекул давления газа постоянны. то, что мы измеряем манометром, может служить мерой температуры как газа, так и любого тела, с которым газ находится в тепловом равновесии. Шкала измерения температуры в соответствии с уравнением произведения температуры и коэффициента пропорциональности называется абсолютной шкалой. Так как ее предложил в свое время английский физик Уильям Кельвин, шкалу называют шкалой Кельвина. До введения абсолютной шкалы температур в практике широко использовалась шкала измерения температуры по Цельсию, поэтому единица температуры по абсолютной шкале, называемая Кельвином, выбрана равной 1 градусу по шкале Цельсия. Как мы выяснили из уравнения отношения произведения давления на объём к числу молекул, все величины в нём могут иметь лишь положительные значения или быть равными нулю. Следовательно, абсолютная температура может быть только положительной либо равной нулю. Абсолютным нулём температуры называется температура, при которой давление идеального газа при постоянном объёме должно быть равно нулю. Постоянный коэффициент в формуле температуры назван постоянной Больцмана в честь австрийского физика Больцмана, внесшего большой вклад в молекулярно-кинетическую теорию. Выясним физический смысл этой постоянной формулой Коэффициент прямо пропорционален 2/3 половины средней кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа и обратно пропорционален температуре. Числитель здесь энергетическая температура, величина выражаемая в джоулях, а знаменатель соответствующая ей температура в кельвинах. Следовательно, постоянная Больцмана равна отношению температуры выражены в единицах энергии, джоулях, к той же температуре, выражены в кельвинах. Это одна из важнейших постоянных величин физики, и она равна 1,38000662 миллионным, умноженным на 10 в минус 23 степени джоли кельвина в минус первой степени. Возьмем за основу уравнение, в котором говорится, что отношение произведения давления на объем к числу молекул одинаково. Зная при этом значение объема одного моля газа при температуре 0 градусов по Цельсию и значение нормального давления, равному 1,13 умноженных на 10 в пятой степени Паскалей, и найденное значение постоянной Больцмана, можно легко установить связь между значениями температуры по шкале Цельсия и температурой по абсолютной шкале. При температуре 0 градусов по Цельсию температура по абсолютной шкале прямо пропорциональна произведению давления на объем при нулевой температуре и обратно пропорционально произведению количества молекул на коэффициент пропорциональности. Подставив в уравнение все числовые значения, мы получим, что температура 0 градусов по шкале Цельсия соответствует температуре 273 Кельвина по абсолютной шкале. Из этого следует, что при любой температуре по Цельсию значение абсолютной температуры выше на 273 градуса, а абсолютный нуль соответствует минус 273 градусам по Цельсию. Из ранее выведенных уравнений можно записать равенство. Кинетическая энергия поступательного движения молекул идеального газа равна 2/3 произведения коэффициента пропорциональности на температуру. Иными словами, можно сказать, что средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа прямо пропорциональна абсолютной температуре. Следовательно, всего вышесказанного можно назвать то, что при одинаковых значениях температуры и концентрации молекул давление любых газов одинаково и не зависит от того, из каких молекул они состоят. Уравнение состояния идеального газа. Связь между основными макроскопическими параметрами газа объёмом и давлением и температурой можно найти, используя формулу зависимости давления идеального газа от его температуры и концентрации молекул. Концентрация молекул газа равна отношению числа молекул к объёму. Число молекул можно выразить как произведение количества вещества на постоянную Авогадро. Если мы количество вещества умножим на постоянную Авогадро и данное произведение разделим на объём сосуда, а полученное умножим на произведение постоянной Больцмана и температуры, то мы получим количество давления. Произведение постоянной Авогадро на постоянную Больцмана называется молярной газовой постоянной. Молярная газовая постоянная равна 6,22 тисячних, умноженная на 10 в 23 степени моль в -1 степени умножить на 1,38 сотых, умноженную на 10 в минус -23 степени джоулей на кельвин. То есть равна 8,31 сотой джоулей на моль кельвин. Используя молярную газовую постоянную, а также зная массу вещества и его молярную массу, можно найти количество вещества. Оно будет прямо пропорционально массе вещества и обратно пропорционально его молярной массе. Учитывая всё вышесказанное, выведем уравнение состояния идеального газа. Произведение давления и объема равно произведению отношения массы вещества к его малярной массе и малярной газовой постоянной на температуру. Данное уравнение, устанавливающее связь между давлением, объемом и температурой газов, было получено французским физиком Бенуа Клайпероном в том виде, где количество вещества Представлено как отношение массы вещества к его молярной массе, и это уравнение впервые применил великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев. По этому уравнению состояния газа называется уравнением Менделеева-Клапейрона. Опыт по исследованию связи между объёмом, давлением и температурой газа можно проводить с помощью герметичного сосуда-сифона, объём которого может изменяться. Уравнение состояния идеального газа показывает, что одновременно могут изменяться пять параметров, характеризующих состояние идеального газа. Однако многие происходящие в природе и осуществляемые в технике процессы с газах можно рассматривать приближённо как процессы, в которых изменяются два параметра из пяти. Наиболее важными в физике и технике являются три процесса: изотермический, изохорный и изобарный. Рассмотрим их. Эзотермическим называется процесс, который протекает при постоянной температуре. Из уравнения состояния идеального газа мы помним, что при постоянной температуре и неизменных значениях массы газа и его молярной массы произведение давления газа и его объёма должно оставаться постоянным. Осуществляется изотермический процесс, например, путём изменения объёма газа при постоянной температуре. А график изотермического процесса называется изотермой. Изотерма изображается в прямоугольной системе координат, являясь гиперболой. По оси ординат отсчитывается давление газа, а по оси абсцисс его объём. Уравнение, в котором устанавливается связь между объёмом газа при постоянной температуре и давлением, было получено до создания молекулярно-кинетической теории газов из эксперимента в 1662 году английским физиком Робертом Бойлем и в 1676 году французским физиком Эдмоном Мариоттом. Поэтому это уравнение называют законом Бойля-Мариотта. Изохорным называется процесс, протекающий при неизменном объеме и условии постоянства массы вещества и его малярной массы. При этих условиях из уравнения состояния идеального газа для значения абсолютной температуры и температуры равной нулю градусов Цельсия Что отношение давления газа при абсолютной температуре равно отношению абсолютной температуры к температуре при нуле градусов Цельсия, то есть давление газа при абсолютной температуре равно произведению давления газа при температуре 0 градусов Цельсия и отношению абсолютной температуры о равной 0 градусов Цельсия. Уравнение для изохорного процесса выглядит так. Давление газа при абсолютной температуре равно произведению давления газа при температуре 0 градусов Цельсия на температурный коэффициент давления газа и на абсолютную температуру. Температурный коэффициент давления газа равен 1273 К в минус первой степени. Если мы построим график уравнения изохорного процесса, называется он будет изохорой. Изохора является прямой, проходящей через начало прямоугольной системы координат, по оси ординат которой отсчитывается давление газа, а по оси абсцисс Его абсолютная температура, зависимость давления газа от температуры в своё время исследовал французский физик Жак Шарль. Поэтому уравнение для изохорного процесса называется законом Шарля. Нагревая воздух при постоянном объёме, можно наблюдать изохорный процесс. Изобарным называется процесс, протекающий при неизменном давлении и условии, что масса вещества и его малярная масса постоянны. Уравнение для изобарного процесса выглядит так. Объем газа при абсолютной температуре равен произведению объема газа при температуре 0 градусов Цельсия на температурный коэффициент давления газа и на абсолютную температуру. Коэффициент, равный 1/273 К в минус первой степени в данном уравнении называется температурным коэффициентом объёмного расширения газов. По аналогии с предыдущими процессами, график уравнения изобарного процесса называется изобарой. Изобара, изображённая в прямоугольной системе координат, является прямой проходящей через начало координат, где по оси ординат отсчитывается объём газа, а по оси абсцисс его абсолютная температура. Экспериментальное исследование зависимости объёма газа от температуры провёл французский физик Жозеф Гейльюсак в 1802 году. По этому уравнению для изобарного процесса И ещё называется законом Гей-Люссака. Если мы будем нагревать или охлаждать воздух в стеклянной колбе, соединённой со стеклянной трубкой, отверстие в которой закрыто небольшим столбом жидкости, то будет происходить изобарный процесс. Свойства жидкости В жидком состоянии, как и в твёрдом, молекулы вещества расположены вплотную друг к другу. Поэтому от давления объём жидкости мало зависит. Если газы способны занимать любой предоставленный им объём, то жидкие и твёрдые тела способны занимать только постоянный объём. Свойство текучести жидкости объясняется возможностью молекул свободно перемещаться друг относительно друга. В жидком же состоянии тело, как и в газообразном, постоянной формы не имеет. Форма сосуда, действия внешних сил и сил поверхностного натяжения определяет форму жидкого тела. Большая скорость диффузии в жидкостях является следствием большей свободы движения молекул в жидкости по сравнению с твёрдыми телами и она обеспечивает возможность растворения твёрдых веществ в жидкостях а внутри жидкости силы притяжения действующие на одну молекулу со стороны соседних с ней молекул взаимно компенсируются Любая из молекул, которая оказывается у поверхности жидкости, притягивается молекулами, находящимися внутри жидкости и уходит вглубь жидкости. Число молекул, находящихся на поверхности, уменьшается до тех пор, пока свободная поверхность жидкости не достигнет минимального из возможных в данных условиях значения. Шар имеет наименьшую поверхность среди тел данного объёма. Поэтому при отсутствии или пренебрежимо малом действии других сил под действием сил поверхностного натяжения жидкость всегда принимает форму шара. Вспомним об окновенную каплю воды. Жидкость всегда выглядит так, будто она покрыта тонкой растянутой упругой плёнкой. Это следствие свойства сокращения свободной поверхности жидкости. Силу, которая действует вдоль поверхности жидкости перпендикулярно линии, ограничивающей эту поверхность и стремится сократить её до минимума, называют силой поверхностного натяжения. Если мы подвесим на крючок пружинного динамометра проволоку в виде букв П, Начальное растяжение пружины динамометра под действием силы тяжести исключим из рассмотрения, установив нулевое деление шкалы против указателя действующей силы, а проволоку опустим в сосуд с водой, а затем будем медленно опускать вниз сам сосуд. Тогда мы увидим, что вдоль проволоки образуется плёнка жидкости, а пружина динамометра растягивается. Так, по показаниям динамометра можно определить силу поверхностного натяжения. При этом следует учесть, что плёнка жидкости имеет две поверхности, и сила упругости равна по модулю удвоенному значению силы поверхностного натяжения. Если же мы возьмём пробалоку с плечами вдвое больше, Два значения силы поверхностного натяжения, а кажется, вдвое больше. Из этих двух опытов можно сделать вывод, что отношение модуля силы поверхностного натяжения, действующей на границу поверхностного слоя к этой длине, есть величина постоянная и не зависящая от длины. Данная величина называется коэффициентом поверхностного натяжения. выражается в ньютонах на метр и обозначают её греческой буквой сигма. Жидкость смачивает поверхность твёрдого тела, если сила притяжения молекул жидкостей между собой меньше сил притяжения молекул жидкости к поверхности твёрдого тела. Если же сила взаимодействия молекул жидкости и молекул твёрдого тела меньше сил взаимодействия между молекулами жидкости, то жидкость не смачивает поверхность твёрдого тела. Особенности поведения жидкостей со смачиваемыми и несмачиваемыми поверхностями твёрдых тел являются причиной капиллярных явлений. Трубка с малым внутренним диаметром называется капилляром. Поверхность жидкости в таких трубках принимает форму, близкую к полусфере. Если мы капиллярную стеклянную трубку погрузим одним концом в воду, а внутри капиллярной трубки уровень воды окажется выше уровня открытой поверхности воды. Поднятие жидкости по капилляру останавливается лишь тогда, когда сила поверхностного натяжения жидкости уравновесится силой тяжести столба жидкости в капилляре. А высота поднятия или опускания жидкости в капилляре обратно пропорциональна радиусу капилляра. Когда жидкостью полностью смачивается поверхность твёрдого тела, силу поверхностного натяжения можно считать направленной вдоль поверхности твёрдого тела, перпендикулярно границе соприкосновения твёрдого тела и жидкости. В этом случае подъём жидкости вдоль смачиваемой поверхности продолжается до тех пор, пока сила тяжести, действующая на столб жидкости в капилляре и направленная вниз, не станет равна по модулю силе поверхностного натяжения, действующей вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра.